Глава 21 Мы устроили сходняк в Бриссаго, на лужайке поместья Чинци, чуть выше узенького парка между ее владениями и озером на швейцарском берегу Лаго Маджоры. Чинци наняла джаз-банд с духовыми инструментами, фейерверкеров и знаменитого повара. Он жарил всякую хрень на больших сковородах. Сходняк что надо, народ с перевесом в сторону молодых. Как нравилось чинцы, все веселились от души. Узкая полоска травы между лужайкой и озером принадлежит общественному парку. На ней вдруг возник какой-то чувак, просто стоял там и таращил зенки. Типичный пляжный забулдыга с подобранным на берегу древьем. Охранники чинцы сказали, что его нельзя трогать. Они, конечно, могли бы, но если докапываться до кого-то только за то, что он стоит на общественном пляже, местная полиция по головке не погладит. Так сказал кто-то из охраны, когда мы попросили прогнать этого типа. «Худющий, занюханный чел стоял и пялился, нам даже не по себе стало. Эдакий библейский пророк, явившийся учить нас, как правильно жить». В конце концов, несколько наших спустились туда, чтобы сделать то, чего побоялась делать охрана, и выгнать бродягу в шею. Первым, как всегда, выдернулся Эдмунд. Мы следом, потому что на Эдмунда прикольно смотреть, когда он злится. Чувак видел, что мы идем к нему, но не отступил ни на сантиметр. Стремно как-то. Я почуял неладное. Эдмунд подошел к нему вплотную и сказал, чтобы он валил отсюда. Бродяга ответил Эдмунду что-то вроде «Вы уроды! Весь мир спалите своими дурацкими играми!» Эдмунд рассмеялся и ответил «Так, сударь мой, мы в наших песнях соблюдали. Ну тебя в петлю!» Примечание. Это цитата из пьесы Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь». «Все засмеялись!» Но тут бродяга ударил Эдмунда поленом, да так быстро, что никто не успел даже дёрнуться. Эдмунд свалился, как подкошенный. Даже руки не вскинул. Хлоп — и всё. Мгновенный ворубон. Чувак пригрозил поленом нам. Мы застыли на месте. Потом он швырнул деревягу в нашу сторону, а сам зашёл в воду и уплыл в темноту. Мы растерялись. Никто не собирался гнаться за этим сумасшедшим, да еще ночью. Кроме того, мы переживали за Эдмунда. То, как он упал, не предвещало ничего хорошего. Как срубленное дерево. Наконец подтянулись охранники чинцы. Они согласились охранять периметр, а преследовать чувака тоже не стали. Пощупав пульс у Эдмунда, мы сразу схватились за телефоны. Через пять минут за ним приехала скорая. Новость объявили лишь через несколько часов. Мы не поверили своим ушам. Эдмунд был мертв.